т а л у к у т и и беженец. Бегство #туви из страны. Голос Африки Ти Эй Впавший в немилость вице-президент д ж е д а д ы сбегает в Южную Африку из-за угроз расправы, обещает вернуться во власть. Сестра исчезнувших Шами. В ответ голос Африки. Он вернется. И так или иначе мы дождемся справедливости. Можешь бежать, но не можешь спрятаться. Свобода Джидади, Фри д ж и д а д а В ответ голосу Африки. Эти новости вселяют в меня жизнь. п о ч у в с т в у й себя оппозицией. Бык из Бекиты, Truthful. В ответ голосу Африки. Трус, надеюсь, длинная рука хэштег д ж и д а д ы тебя достанет. Симба, Симба, Симба. В ответ быку из Бекиты, чтобы вы знали, Джедада выиграла от его изгнания, Туви вернется и будет править. Туви в президенты. к о т босс боскэт. В ответ голосу Африки. Ее. Хэштег, Джедада. Но где фотки слэш видосы? п р у ф Мои два цента. м a c два ц е н т В ответ голосу Африки. Толукути, ешь. а к т у в и #джедада. Мои мысли и молитвы у меня в голове. и ш ь как и ей. а ф р и к а н с к о е м е ж д о м е т и е в духе ого или ох в зависимости от контекста. Африканская корова. The African cow. В ответ голосу Африки. Жаль думать, что власти старого коня может п р и й т и конец. В этом регионе не было политика лучше. Красавчик Павлин. Пикхокбей. В ответ а ф р и к а н с к о й к о р о в е Угар. п о п р о б у й пожить в д ж е д а д е хотя бы 10 минут. Американский голос. Ти Эйвиньюс. Изгнанный лидер д ж е д а д ы бежит из страны. Все внимание на д ж е д а д у Новые разговоры о преемнике. Баран земли. Рос. В ответ американскому голосу. Хэштег, #Отстаньте «Хэштег, #не ваша история #джада д говорит за себя голос д ж е д а д ы в о й н ь w s отвергнутый опозоренный обесчещенный вице президент д ж е д а д ы сбегает сделано в д ж е д а д е м э д д е н д ж е д а д а в ответ голос у д ж е д а д ы теперь главный террорист д ж е д а д ы плачется что его терроризируют Годвин Годи В ответ голос у д ж е д а д ы бро. Чипо, чипо. В ответ Годвину, когда за т о б о й приходит Франкенштейн, которого ты помог создать. Мировые новости T W N. Уволенный вице-президент хэштег д ж е д а д а спасается бегством. Рональд Майо, R Mayo's 2020. В ответ мировым новостям. В х э ш т е г д ж е д а д е стало жарко. Споры о преемнике кончаются изгнанием Туви, дочь земли, мамли. В ответ мировым новостям: надо было закрыть границу. Этот зверь не заслуживает политического убежища. з у з е з у з е з у зузе, з е к т у В ответ мировым новостям: з д о р о в ь я тебе, дорогой лидер, и скорее возвращайся и спаси нас от ненормальной зудохвостки, которая изрыгается на всех нас. JkD that hot в ответ мировым новостям. Вау, если не фейк, то этот конь не дурак. Хэштег, #жизнь только одна. Уверенная утка. Duck sure в ответ. JkD он не умный конь, а никчемный трус. Легкая сила. Light F #туви скрывается. д ж е д а д с к и й Шекспир. J ж и a k e s p e a r e В ответ легкой силе. Ага, т о л у к у т и мартовские иды наступили в ноябре. д ж е д а д с к а я красотка. Homegrown. В ответ легкой силе. Беги, беги, беги. Ганданга. д i d watch. #Туви лишился поста в П, лишился членства в ДП, сбегает в ЮАР. Изгнанный д ж е д а д е ц В ответ Ганданга. Отлично. Теперь ты с нами в одной лодке. Вдруг сможем говорить на одном языке. Мвана вастембени. Мвану вастембени. В ответ Ганданге. Что посеешь, то и пожнешь. Джефунде. Child of the struggle. Правая рука старого коня сбегает в ЮАР. Для о с л и ц ы открыт путь в президенты. #Джамбанжа Министерство иммиграции ЮАР, борда к о н т р о л В ответ д ж е ф ф о н д и Не, он нам не нужен, Лана, забирайте его обратно. У нас тут и так полно д ж е д а т ц е в Майк Робинсон, Майк Р. В ответ д ж е ф о н д и Пусть страдает так же, как мы из-за него. Аминь #справедливость. Себу. Сбуван. В ответ д ж е ф о н д и Толокути, бамфлашили у Туви. И впрямь, Туви фальшивка. Настоящие нефейковые новости. Трлнфн. Срочно Туви избегает из хэштег Джидады, обещает вернуться и править страной. Танака. Текс1. В ответ настоящим нефейковым новостям. Лол. За д ж е д а д у Про J4LYF. Уволенный ВП хэштег д ж е д а д ы угрожает свергнуть его превосходительство. Доктор знает. Доктор Know. PhD. Опозоренный бывший ВП сбегает из страны. Борьба за власть окончена. Уже можно сказать, что хэштег Дор добрая мать готова стать президентом хэштег д ж е д а д ы Джедадская пантера, Джедада Панта. В ответ доктор узнает. Как пали сильные мира с е г о Просто наблюдатель, Тимот. В ответ доктор узнает. Почему в ЮАР, почему не в Китай, или даже не в Афганистан? Модная овца Жоу, ФС Жоу. В ответ доктор узнает. Кадафистайл. Узлгензани. Уза Нгенза. В ответ доктор узнает. Ничего тупее не слышал. Самка никогда не будет править д ж е д а д о й Читайте хэштег Критерии правления д ж е д а д о й Ники д ж е д а ж Ники д ж е д а ч В ответ доктор узнает. х а к о е чудо. Рано радоваться. Его не просто так зовут крокодилом. Тебе должно быть очень очень страшно. х а к о е Берегись.